Глава тридцать шестая Птичка «Мне пора, Ник!» Говорю я на следующее утро, Уворачиваясь от его поцелуев. «У меня первый рабочий день!» «Ну, Ник!» «Блядь! Я уже жалею, что помог тебе с работой!» Ворчит он. «А я благодарна тебе! Очень!» Беру его лицо в руки и целую в губы. «Да скольки там рабочий день!» Шепчет он, обнимая меня. «До пяти! Я заеду за тобой. Давай сделаем так. Я позвоню тебе и решим». «В смысле? Что решим?» — хмурится он. «Я заеду. Это не обсуждается». «Я волнуюсь. Мой первый рабочий день. После небольшого знакомства меня сразу же везут на объект, чтобы на месте все посмотрело». «Вот, познакомьтесь, Влада, это Валерий!» Представляют меня молодому мужчине в костюме и каске. «Валерий – архитектор, вам с ним тесно предстоит работать!» Мужчина поднимает на меня взгляд и улыбается, протягивает мне руку, и я отвечаю. «Очень приятно!» – говорит он. «Рад, что у нас новый дизайнер. С предыдущим мы не сработались!» «Мне становится еще страшнее. Смогу ли я?» «Пойдемте, я покажу вам чертежи и схемы», — говорит Валерий и жестом приглашает меня пройти. «Весь день я провожу на объекте, и мне нравится. Это настоящая работа. Так интересно, и люди тут хорошие работают, мы обедаем вместе». «Ну, для первого дня, наверное, достаточно». Улыбается Валера, как мы договорились его называть. «Хочешь, до города отвезу. Все равно еду». «Но ведь рабочий день еще не закончен», — сомневаюсь я. «Тут нет строгого графика. Главное, плодотворно и хорошо поработать. Мы это сделали. Да и у тебя, наверное, в голове сейчас сумбур. Столько информации новой». «Ну, вообще-то да», — улыбаюсь в ответ. «Надо будет вечером посидеть». Попробовать систематизировать все. Забей! Вольешься и легче станет. Еще вечером о работе думать. Пошли лучше со мной в кино. Улыбка сходит с моего лица, и я удивленно на него таращусь. Резкий переход, однако. Испугалась, смеется Валера. У меня просто пригласительные пропадают. Пойти не с кем. Но я и решил тебе предложить. Спасибо. — говорю я, смущаясь. — Но я не могу. — Жених ждет? — Не могу просто. — Ладно, проехали. Садись, довезу с ветерком. Мы с Ником договорились, что я позвоню ему. Но мне хочется сделать ему сюрприз. Поблагодарив Валеру и попрощавшись, я забегаю в магазин и покупаю все нужное для приготовления тортика. Потом еду домой к Нику. Его нет дома — И поэтому я начинаю готовить. Ставлю все в духовку и тут слышу, как открывается дверь. Ого! А почему не позвонила? Ник заходит в кухню. Сразу подходит ко мне, обнимает и целует. Я уже сам хотел ехать. Без звонка. Улыбается и трется кончиком носа о мой нос. А меня Валера довез. И я решила тебе сюрприз сделать. Надеюсь, сюрприз. Это не Валера? Улыбка сходит с его лица. Это кто еще такой? Коллега, архитектор. Мы работаем с ним вместе над проектом. А женщины архитектора там не нашлось? Ник, только не говори, что ревнуешь меня. Ревную? Почему не говорить? Конечно, ревную. Слишком серьезно произносит он. «Ник!» — улыбаюсь, а сама тянусь к нему губами. И тут из коридора доносится скрежет замка и звук открывающейся двери. Мы замираем и смотрим друг другу в глаза. «Папа, ты дома?» — раздается звонкий голос Лики. Я закрываю рот ладонью, чтобы не вскрикнуть, отбегаю от Ника и встаю к столу. От удивления вздергиваю брови, И в этот момент в дверном проеме появляется Лика. «Папка, так соскучилась! Ты чего прячешься?» Подбегает к нему и бросается на шею. Они обнимаются и целуются. «Я готова сквозь землю провалиться!» Чувствую, как щеки вспыхивают. Отступаю еще на шаг, пока в стол не упираюсь. «Влада, и ты здесь! Здорово!» восклицает Лика, отпуская отца и глядя на меня. Я перевожу взгляд на Ника. Он хмурится. Лика, у меня для тебя сюрприз. Начинает косясь на меня. Ой, пап! Сначала я. У меня тоже сюрприз, перебивает его дочь. Я первая! Чур я первая! Не дожидается ответа и выскакивает из кухни. Мы переглядываемся с Ником. Я не знаю, как вести себя, что делать. «Что тадам Лика возвращается, и я вижу, как за ней следом заходит женщина. Красивая высокая брюнетка в идеально сидящем на ней костюме и на шпильках. «Пап, скажи, что ты рад! Скажи! Смотри, кого я тебе привезла!» Радуется Лика и толкает женщину к отцу. «Здравствуй, Николай!» Произносит-то бархатным голосом. Обнимает и целует его в щеку. И я без труда читаю растерянность на его лице. Уверенность, которая вдохновляла меня, как рукой сняла. «Мам, познакомься, это моя лучшая подруга Влада!» Говорит Лика и показывает на меня. Женщина оборачивается и сканирует меня взглядом. «Твоя подруга?» — приподнимает бровь. Я кое-что из вещей забыла. Заехала, чтобы забрать. Лепечу я, придумывая на ходу. Мама. Это мама Лики. Жена Ника. Пап, ты чего молчишь? Ты рад? Лика обнимает его и маму. Ой, а давайте вместе щелкнемся. Так давно вместе не фотографировались. Влада, поможешь? И она протягивает мне свой телефон. Потом встает между родителями, улыбается. Я стараюсь, чтобы руки не дрожали. Смотрю в экран, чтобы не встречаться взглядом ни с кем. Счастливое семейное фото. Семья. Я лишняя тут. Щелкаю, не обращая внимания на лица. Я пойду. Говорю, протягивая телефон Лики. А сама моргнуть боюсь. «Сорваться на слезы боюсь!» «Влада, останься! Вместе посидим!» — предлагает Лика. Мотаю головой, не поднимая ее. Я боюсь встретиться взглядом с Ником. Боюсь увидеть в нем желание, чтобы я ушла. Оставила его с семьей. «Не могу!» — почти шепчу и срываюсь с места.